Прерванный полет Счет сбитым иностранным самолетом советской противовоздушной обороны над нашей территорией был открыт 16 июня и 13 июля 1952 года самолетами-разведчиками «Каталина» и «Ди Си-3». Это вынудило США и их союзников изменить тактику. С 1954 года для разведывательных полетов над СССР стали применять беспилотные дрейфующие аэростаты — АДА. За 20 лет советскими войсками ПВО было зафиксировано более 4000 полетов АДА. К сожалению, сбить удалось только 473. С 1956 года в небе лидировал американский самолет-разведчик Локхит-У-2. До 1960 года эти самолеты-разведчики совершили 50 безнаказанных вторжений в воздушное пространство СССР. Дело в том, что они действовали на недосягаемой в то время для советской противовоздушной обороны высоте. Они летали даже над Москвой, Киевом и другими крупными городами СССР. Наконец, первый У-2 был сбит 1 мая 1960 года под Свердловском. В середине 60-х годов США открыли второй фронт, если раньше их самолеты-разведчики летали над европейской частью нашей страны то теперь они стали летать над Дальним Востоком. Неспокойно было и в Закавказье. 28 ноября 1973 года нашу воздушную границу нарушил иранский самолет Т-33. На его перехват вылетел МиГ-21СМ. За штурвалом сидел Геннадий Елисеев, который, истратив боезапас, пошел на таран нарушителя. Это был первый воздушный таран на реактивном самолете. Летчик посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. 20 апреля 1978 года произошло первое знакомство советских военных летчиков с южнокорейскими пассажирскими самолетами, нарушителями воздушной границы СССР. Госграницу в районе Кольского полуострова пересек пассажирский Boeing 707 авиакомпании «Корейские авиационные линии» выполнявший рейс Париж-Анкоридж-Сеул. Полет лайнера был пресечен над Карелией двумя ракетами «Воздух-воздух», выпущенными с борта Су-15ТМ. Авиалайнер, несмотря на разрушенное крыло, сумел совершить посадку на лед озера Корпи-Ярви. В конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века советское ПВО стали досаждать легкомоторные самолеты. Осенью 1978 -го года в Приморье была принудительно посажена китайская машина. Летом 1986 -го года два иранских самолета в Азербайджане. Здесь следует также отметить, что за весь период Холодной войны ни один советский самолет не вторгался на землю США. А по сообщению военного обозревателя Шурыгина, за 50 лет противостояния над территорией СССР было сбито более 30 боевых и разведывательных самолетов в США. В воздушных боях над нашей территорией Мы потеряли пять боевых самолетов. Американцами было сбито несколько наших транспортно-пассажирских бортов. А всего было зафиксировано более 5000 нарушений нашей государственной границы американскими самолетами. 31 августа 1983 года 269 пассажиров рейса 1490, Боинга 747, бортовой номер 55719, Южно-Корейской авиакомпании Korean Airlines явно нервничали. Еще бы, на целых 40 минут откладывался рейс. Дикторы аэропорта постоянно успокаивали. Вылет рейса Анкоридж-Сеул задерживается по метеоусловиям. Наконец объявили посадку. Пассажиры заняли свои места в самолете. Взлет. Точно в то же время с военного аэродрома Анкориджа, что на Аляске, стартовал такой же Boeing 747 с таким же бортовым номером 55719 о том, что он принадлежит Korean Airlines, указывали аршинные голубые надписи по обоим бортам. В отличие от настоящего южнокорейского самолета, в салоне его двойника не было ни одного пассажира, а только 18 членов экипажа без стюардов и 10 таинственных американцев. Впрочем, таинственные слишком сильно сказано, ибо южнокорейский экипаж во главе с командиром корабля, опытнейшим пилотом, полковником резерва ВВС Южной Кореи, Чан бунсуном и вторым пилотом, подполковником ВВС Южной Кореи, Сон донвином оба связанные с секретными службами США, знали, что американцы молчуны сотрудники спецслужб, поскольку обе палубы самолета, оба этажа, как бабушкин комод-трепьем, были под завязку набиты электроникой. Спустя годы были получены данные, что стартовавший с военного аэродрома Анкориджа Боинг-747 с бортовым номером 55719, был ничем иным, как американским самолетом-разведчиком, закамуфлированным под пассажирский авиалайнер Korean Airlines. Почему произошла задержка пассажирского корабля на 40 минут? Объясняется это просто. Такая задержка нужна была для того, чтобы строго синхронизировать по времени подход самолета-разведчика к берегам Камчатки и Сахалина с полетом американского спутника-шпиона «Ферет-Д». Этот спутник предназначен для ведения радиотехнической разведки в широком диапазоне частот, на которых работала радиоэлектронная аппаратура Советского Союза. Феррот-Д был способен выявлять эту аппаратуру в полосе местности шириной около 3000 километров. Период его обращения вокруг Земли составлял 96 минут. Феррот-Д возник над Чукоткой 31 августа в 18 часов 45 минут время московское. В течение 12 минут в режиме боевого дежурства он летел в восточнее Камчатки и Курильской гряды, обеспечивая этим первый этап полета самолета-шпиона. На следующем витке в 20 часов 24 минуты Ферет-Д появился над Советским Союзом, а в 20 часов 30 минут, то есть точно в момент вторжения самолета-нарушителя в советское воздушное пространство, находился над районом Камчатки. начался второй этап разведывательного над нашими стратегическими объектами в южной части Камчатского полуострова. На этом витке спутник имел возможность прослушивать советские радиоэлектронные средства на Чукотке и Камчатке, работавшие в обычном режиме боевого дежурства, уточнять их местоположение и уровень активности, обеспечивая таким образом успешный полет самолета-разведчика в целом. Разумеется, что нарушение советской воздушной границы вынудило примерно вдвое увеличить интенсивность работы радиотехнических средств ПВО, на что и рассчитывали в своем замысле организаторы провокационного полета. Все это Ферреде фиксировал и передавал на Землю в соответствующие разведслужбы США. Важно отметить, что одновременно он контролировал работу советских радиотехнических средств ПВО, расположенных на острове Сахалин и Курильской гряде, и действовавших в их обычном повседневном режиме. Следует также отметить, что полет американского самолета-разведчика на всем его протяжении осуществлялся не только в зоне радиотехнических служб управления воздушным движением, но и в рабочей области американской радионавигационной системы «Лоран-С», позволяющей с высокой точностью и в любой момент определить истинные координаты любого летательного аппарата. Впоследствии это обстоятельство тщательно скрывалось американской стороной. Администрация США доказывала, что будто бы все дело в случайном вводе в бортовой компьютер самолета ошибочных данных координат полета. Но при этом они упорно умалчивали, что столь устойчивое отклонение от курса в течение двух с половиной часов могло произойти лишь при условии, если бы ошибка была допущена не по одной, а по меньшей мере по семи контрольным точкам на трассе. Советским контрразведчикам было ясно, что эта ошибка введена вполне сознательно и преднамеренно теми, кто готовил и организовывал этот разведывательно-провокационный полет. Такой вывод вытекает и из исследования, проведенного независимыми специалистами Национального управления гражданской авиации Великобритании, результаты которого были объявлены по английскому телевидению 14 сентября 1983 года. В том сообщении указывалось, что, используя вм и тренажер самолета Boeing 747, было проведено моделирование всего полета и рассмотрено 27 вариантов условий его выполнения. В итоге выявилась абсолютная невозможность такого большого отклонения самолета от заданного маршрута, как в случае неисправностей в навигационной системе, так и в случае неправильного ввода в компьютер самолета полетного задания. Англичане подчеркивали также, что командир экипажа, используя бортовую РЛС, мог сразу же обнаружить отклонение самолета от курса, сличая местность с картой. Все действия самолета-разведчика подтверждали, что он четко управлялся экипажем. Только этим можно объяснить его маневрирование по курсу, скорости и высоте. Более того, экипаж видел предупредительные подходы советских истребителей ПВО и пытался уклониться от них, хотя и понимал, что это грозит огнем на поражение. Такие действия убедительно свидетельствуют о том, что самолет выполнял приказ с Земли. Имея на борту специальное разведывательное оборудование, он, разумеется, категорически отказывался от посадки на советские аэродромы, так как был бы полностью разоблачен. Помимо упомянутого выше спутника ФРД, накануне и в период нарушения самолетом-разведчиком воздушного пространства СССР, в районе его действий находились также два разведывательных самолета PG-135, баражировавшие вдоль Курильской гряды. Еще один разведывательный самолет «Орион-2» находился над Охотским морем севернее Сахалина, а второй самолет такого же типа — над Японским морем. Одновременно в зоне, где произошло нарушение советского воздушного пространства, действовал самолет «Авакс», который контролировал полеты как самолета-нарушителя, так и наших истребителей. Таким образом, 31 августа-1 сентября 1983 года в районе советского Дальнего Востока был развернут и функционировал целый разведывательный комплекс спецслужб США, в который вошли лже-южнокорейский самолет Boeing 747, оснащенный разведывательными радиотехническими средствами, несколько специальных разведывательных самолетов, ряд кораблей ВМС США, Наземные станции слежения на Олеудских островах, Гавайях, в Японии, в Южной Корее и, наконец, спутник радиотехнической разведки ФЕРЭД-Де. Вся эта армада сил и средств была нацелена на получение максимально полных данных о советской системе ПВО на Дальнем Востоке, особенно в зонах важных стратегических объектов, расположенных на Камчатке и на Сахалине. По согласованию с Москвой, советский истребитель Су-15ТМ пилотируемый заместителем командира летного полка майором Осиповичем, поднялся с аэродрома «Сокол» и 1 сентября 1983 года в 0 часов 43 минуты выпустил полже южнокорейскому «Боингу-747» две ракеты. Одно из них было разрушено левое крыло, второй — хвостовое оперение самолета. Через несколько часов полета пассажирам рейса 1490 южнокорейской авиакомпании «Корея Аirlines» По внутреннему радио было объявлено, что по техническим причинам самолет делает вынужденную посадку на острове Окинава в расположении американской военной базы. Недоумение пассажиров, 90% из которых являлись японскими туристами, вызвал приказ командира корабля сдать стюардам всю имеющуюся радиоаппаратуру и радиотелефоны. Беспокойство, граничащее с паникой, возникло у пассажиров, когда им объявили, что устранение технических неполадок самолета займет не менее трех-четырех суток, во время которых им категорически запрещается покидать приготовленную для них гостиницу. Питание и развлекательные программы по телевидению гарантировала страховая компания. Сразу же после приземления у входа в самолет появились вооруженные американские морские пехотинцы и японские полицейские, которые беспардонно проводили личный досмотр всех пассажиров на предмет выявления транзисторов и радиотелефонов. Экипаж борта номер 55719 разместили в пристройке к штабу командующего американской военной базой. Второй этап тщательно спланированной американцами провокации начался утром 1 сентября 1983 года, когда все ведущие средства массовой информации США, как по команде, разразились бранью в адрес СССР по поводу сбитого советским военным самолетом гражданского авиалайнера «Кориан Эйрлайнс» в результате чего погибли около 300 пассажиров. Поспешность, с которой была оглашена информация, с момента инцидента прошло не более четырех часов, свидетельствует о том, что ЦРУ заранее подготовила и в последующем передало провокационные материалы в редакции ведущих американских СМИ. В полдень того же дня радио и телевидение обрушили на американского обывателя шквал антисоветских комментариев президента США Рейгана, министра обороны уанбергера секретаря государственного департамента Шульца и других высокопоставленных чиновников американской администрации. Опять прозвучали ставшие уже шаблонными обвинения, что СССР это империя зла. А что же заложники американского разведывательно-провокационного фарса? Японцы и граждане Южной Кореи. По данным наших спецслужб, всем японским пассажирам возместили стоимость путёвок, плюс выплатили компенсацию за упущенную выгоду. Одновременно у них отобрали подписки о неразглашении истинного маршрута полета, и вскоре они растворились на японских островах. Южнокорейских граждан с военной базы на родину доставили американские военные корабли, которые якобы и спасли их после падения авиалайнера в Японское море. Им также были выплачены щедрые отступные и отобраны соответствующие подписки. Майора Осиповича перевели служить в Майкоп. Ему досрочно присвоили звание полковника и наградили орденом Красной Звезды. Советские водолазы, спустившись под воду в месте, где упал «Боинг-747», действительно обнаружили корпус самолета, внутри которого находились, как и ожидалось, горы, пришедшие в негодность электронной аппаратуры и 28 трупов. Ознакомившись с рапортом советских специалистов, командующий в то время войсками Дальневосточного военного округа генерал армии Третьяк подчеркнул. Всех беспокоил вопрос, сколько же было обнаружено тел на борту Боинга и можно ли вообще говорить о 269 погибших пассажиров. Сегодня я категорично заявляю нет. На самом деле их было идентифицировано только 28. Наличие обнаруженного на месте падения лайнера огромного количества радиоэлектронной аппаратуры объясняет увеличение численности экипажа Боинга с 18 до 28 человек. По нашему твердому убеждению, 10 человек — это группа американских специалистов-электронщиков. Более того, при тщательном обследовании останков погибших было непровержимо доказано, что 10 человек не являются азиатами, а других пассажиров в салоне Боинга не было. Мое заявление подтверждают все опрошенные мною специалисты. Характер поднятых на поверхность вещей позволяет с полной уверенностью говорить о присутствии на борту лишь 28 человек. Что же касается багажа 269 человек, поднятого с дна моря, то весь он был нанизан на стальной трос и скреплен по кругу. Вы видели такое когда-нибудь на обычном самолете? Это наверняка потребовалось организаторам провокации, чтобы вещи не были унесены течением. С учетом сказанного можно считать, что таким образом и была сфабрикована улика о гибели якобы 269 человек. Такого же мнения придерживается и генерал армии Корнуков, командовавший в восемьдесят третьем году сороковой истребительной авиационной армией на Дальнем Востоке и лично руководивший пресечением полета Боинга. А вот что говорят водолазы Григорий Матвиенко и Вадим Кондратьев, которые в течение месяца по 6-8 часов в день работали под водой, осматривая обломки самолета. «Самое главное в том, что мы там не увидели, а не то, что видели. А не увидели мы 200 с лишним трупов. Их было только 28. Когда спустились в первый раз, ожидали увидеть целое кладбище. Но нет, его не было. Вещи, да, были. Изодранные кожаные куртки, башмаки, зонты в чехлах и горы радиоаппаратуры». Американцы использовали поднятую в СМИ волну о русских варварах, сбивающих гражданские самолеты, с максимальной политической выгодой для себя. Правительство ФРГ уступило домогательствам США и разрешило размещение на своей территории оперативно-тактических ракет «Першинг», нацеленных на Советский Союз.